Глава 52. Кэрри выпрямилась, держа остатки тёплого виски с мёдом, который подносила губам отца. Виски принесло этому человеку немало вреда за всю его жизнь, и у неё скручивало желудок от всех воспоминаний, нахлынувших от этого густого сладковатого запаха. Но, может, сейчас виски поможет ему не так сильно мучиться, расставаясь с жизнью. Рэма положила руку ей на плечо. Ты сделала для папы всё, что могла, а то, что нужно ему сейчас, мы дать уже не в силах». Робко, словно боясь нарушить тишину, Талли протянула руку за смычком. А потом протянула брату скрипку. Джарси стал играть на ней лучше, чем Кэрри. Как и отец, своей игрой Джерси срывал сердец все покровы, оставляя их открытыми для печальных напевов. В углу, возле печурки, под одеялом свернулся в клубочек Нико. Рема наклонилась и протянула малышу бисквит. Кэрри почувствовала запах ветчины и печёных яблок, которые рема должно быть, принесла с собой и засунула внутрь бисквита. «Грация», — прошептал мальчик, — «грация, Милли». «С божьей помощью ручей не разольётся, и мы найдём твоего старшего брата, милый» сказала Рэма, гладя его по голове. «Ты не переживай!» Нику заморгал, глядя на неё. Потом решил, что это должно быть утешение, и слабо улыбнулся, откусывая бисквит. А потом потянулся и поцеловал Рему в щёку, отчего глаза старой женщины наполнились слезами. Начав очень тихо, голоса близнецов слились воедино, в одном ключе, а затем разделились, соблюдая гармонию. Это было завораживающе. «Приди, приди, кто ослабел». Кэрри, прислонившись к стене стойла, слушала, закрыв глаза. Позади неё раздались знакомые шаги. Они медленно, осторожно приближались. Роберт Братчетт и Элла вслед за ним. «Спасибо», — беззвучно выговорила Кэрри, сама поражаясь слезам, застилающим глаза — просто за то, что они пришли, за то, что были рядом в горе и бедах. Она подождала, послушав ещё несколько куплетов песни, но ей всё же надо было задать этот вопрос. Она наклонилась к Роберту. — Пожалуйста, расскажите мне про ту фотографию. Вздрогнув, он обернулся к ней. Прозвучало ещё несколько строк песни. Любовь, обещанная нам, прекрасная любовь. Он приподнял бровь, сделав несколько шагов, вышел за дверь, маняя ее за собой. Провел тыльной стороной правой руки по лбу, наклонил голову поближе к ней и прошептал. «Мы оба пошли волонтерами в армию, в армию конфедерации. Тот, кто грешил, он всех простит, все своей. Большинство парней из гор не пошли» ни за какую из сторон. Никто не чувствовал себя настолько связанным ни с федеральным правительством Севера, ни с этой горсткой рабовладельцев, которой даже грязь под ногтями не чистили. Но мы с твоим отцом пошли. И попали в одну часть. И оба прошли все испытания и вернулись вместе домой. Кэрри прислонилась к двери Хлева, чтобы не упасть. А после войны всё смешалось, Шайки, в основном из тех, кто вернулся из армии Конфедерации, рыскали тут по ночам, терроризировали всех. Кэрри стиснула верёвочную ручку двери, музыка позади них всё плыла, и слова Братчета плыли тоже, где-то поверх неё. «А папа?» «Нет, твой папа не был среди тех, кто нападал по ночам. Мы с ним так и остались друзьями. И наши жёны тоже». Затаив дыхание, она ждала, что же последует за этим. Но однажды ночью налётчики пришли к нему и попытались взять его с собой и отправиться в мой дом, а он не пошёл. Братчетт снова провёл здоровой рукой по лбу и глазам. Кэрри видела, что он не хочет продолжать. Пусть старинная песня скажет всё вместо них, но она не могла позволить ему отвернуться. «Твой папа не поехал с ними», но и не попытался остановить их. Потом он говорил мне, что они были пьяны, им было скучно и они искали, к кому бы привязаться. Короче, он испугался. «Они ушли с вашей фермы, приехали ко мне. Я дал им бой, ну, как только смог. Я был один, а их, может, человек семь». Глаза Кэри опустились на его руку. «Одно было хорошо» что Элла осталась в ту ночь ночевать у своей кузины в чёрных горах. Не знаю, что стало бы с ней, будь она дома. Мне бы пришлось убить одного-двоих, и они бы наверняка меня вздёрнули. А так, они только спалили хижину, бросив меня там, считая мёртвым». «Спалили», — повторила Кэрри. «До самой земли. Твоему отцу было неловко, настолько, что он помог мне отстроить её заново. И в три руки...» «Мы справились», — он грустно улыбнулся. «Он думал, что, может, всё же мог бы остановить их тогда». Роберт Братчетт посмотрел в глаза Кэрри. «Может, оно так и было. Они, конечно, может, и были так накручены, что отвесили бы ему пару тумаков, но, вполне возможно, всё же послушали бы его. Люди уважали твоего папу. Ну, ещё тогда». Кэрри, услышав это «ещё тогда», Знала, что это не насмешка. Это правда. Большую часть жизни отца все вокруг считали его просто пьяницей, который своей игрой на скрипке мог заставить звёзды сойти с небес. Так что твой отец переживал, что не попытался остановить этих мерзавцев. Может, он мог бы остановить Тейта. У Кэри открылся рот, но звук вышел оттуда не сразу. Тейта? Отца Дирга! Тогда он был заводилой. Их стая вечно искала, к кому прицепиться. Похоже, чем беднее они становились, чем больше земли или женщин теряли, тем сильнее искали неприятности на свою голову. «Тейт», — повторила она, снова видя перед собой глаза отца, и тот ужас в них, тогда еще в хижине, когда он спрашивал про нападение на станции. Но с ним не был связан никто из Тейтов. Отец Дирга был давно мёртв, а самого Дирга даже не было в городе. «Кэрри, я знаю, у твоего папы были свои демоны и адский характер. Но я всегда думал, что, может быть, отчасти эта вина заставляла его так громко безобразничать за тот момент, когда он повёл себя слишком тихо». От порыва ветра кусты вокруг задрожали, их ветки застучали по стенам хлева. Кэрри и Роберт — Молча стояли рядом. Потом Братчет повернулся и вернулся внутрь, к стойлу и человеку, лежащему там, чье дыхание было уже едва различимым. Кэрри видела, как Роберт наклонился и взял Джонни Мака за руку. Из-под кровати заскулил Ромео. Она зашла вслед за Братчетом, и звуки скрипки и голоса близнецов потекли вокруг нее словно ручей, бегущий сразу за углом старой часовни. «Вернись домой, кто ослабел?» Не то чтобы она поверила словам из песни, но просто стоять и слушать их было утешением, чувствовать, как музыка плывёт вокруг, поддерживая её. В ней вдруг словно раскрылись шлюзы, и, наконец, хлынули слёзы. И та её часть, которая все эти годы каменела в противостоянии отцу, теперь окончательно разбилась, пусть даже не в прощении, нет, но в чистой, неомраченной жалости.